Глава 26. шестая Ожесточенная схватка против стаи, и смерть в пятне блуждает повсюду Сердце не успело пробить предательский такт Как и я уже в длинном и молниеносном прыжке двинулся в гущу противников Где троица ветеранов отстаивала свое право на жизнь Умудрившись попуту прикончить еще трех волкалаков Но пятеро из них оставались еще в живых, включая вожака Вот только я не готов был менять своих ребят, в которых вложил труды, знания, навыки и опыт, на горстку кудлатых и мерзких псинов. Еще в момент моего стремительного рывка слух был сконцентрирован до предела на кострове, и, услышав гулкое и уверенное биение сердца воителя, еле уловимый треск костей в теле и хриплое дыхание, я смог облегченно выдохнуть. «Живой!» Сломано пару ребер, правда, но это не страшно для ветерана. Главное, что живой. «Ах ты, тварь, никчемная! Гнев сам по себе стал подниматься из глубин сознания. Попутно в рывке на отмашь еще три напитанные силы духа Инглы в одну из вышивых псин, превращая ее глотку и часть пасти в кровавое месиво, отчего их по голове сократилось до четырёх. «Моих людей губить могу только я!» «Чтобы я и нарушил данное кому-то обещание сына Рианора, не бывайте этому!» Лучше сдохнув в муках на алтаре турпоедов, и меня уничтожит эфир своей силы, но ни одна вживая дворняга не помешает мне сдержать свое слово, ведь я поклялся бездной». Сила духа на теле и залова окраса стала преображаться в ее ярко-кровавый цвет, а вожак стаи в широченном прыжке раскрыл свою слюнявую мерзкую пасть уже собирался наброситься на замешкавшегося Ярослава, который ловкими движениями и перекатами уклонялся от двух чудовищ сразу. Вадим и Иван в это время общими усилиями смогли ранить еще одну зубастую тварь и попытались ее добить. «Не в мою смену, гнида мохнатая!» рявкнул безумно я, стремясь на все скорости преградить тому путь. Ярика и вожака разделяли всего пару метров, и жизнь парня могла прерваться в течение следующей секунды, а так как иглы у меня закончились, я метнул в голову волколака один из джадов, не забыв напитать его силой духа. Кинжал, перед тем, как покинуть мои руки, полыхнул яркой алой злобы хозяина и со свистящим звуком, преодолев с десяток шангов, вонзился под острым углом в глаз образения, раскурочив тому глазницу и часть челюсти. Но вожак оказался живучим. Векторы его атаки и направления резко сместились, и вместо тела ветерана его громоздкая туша ударилась о ствол непроницаемого дерева. Раздался мучительный громоподобный рев чудовища, и тот когтистыми лапами что-то попытался сделать со своей зияющей раной, но он только навредил себе. Отчего его мучительный рев стал еще громче, а свой наполненный кровью и безумием единственный глаз он направил уже на меня. «Неприятно, да?» — выкрикнул утробно, и за задолив вздоха, оказался за спиной одного из волкалаков, что пытались прикончить Ярослава. «А ну прочь с дороги, вонючая псина!» и со всего маху, просто пробегая мимо, разрубила одному из них хребет. Чудовище пошатнулось и с собачьим визгом повалилось на землю, а следующие три последовательных удара каблуком моего ботинка по его голове раздробили насквозь череп и превратили мозги монстров в кровавую кашу. «Вадим! Ваня! Помогите Ярославу!» скомандовал громко я, продолжая концентрироваться орианорским чутьем лишь на ветеранах. потому как слаженными усилиями они, наконец, прикончили свою раненую тварь. «Лёня жив, не переживайте! Как у нас говорят, до свадьбы доживет. Добейте оставшихся и раненых, если отыщете! А этот кудлатый кусок дерьма мой!» На миг каменные выражения их лица расслабились, и, как мне показалось, троица облегчённо выдохнула, и с новыми силами стала напирать на последнего монстра, который стал метаться между противниками, как загнаны в клетки зверя. Я же, перейдя на медленный темп, целю стремленно зашагал в сторону вожака, параллельно с этим подхватывая с земли окровавленный джад и протяжно вдыхая и выдыхая. Так уж вышло, что прямо сейчас этот огрызок в плоти не спешил нападать, а лишь скалился остатками раздробленной челюсти и поскуливал от боли, полностью опустившись на четыре лапы. На его налитый кровью глаз так и пылал животным бешенством и безумием, и не мигая взирал лишь на меня. отслеживая каждый мой шаг и движение, передвигаясь так, чтобы я был в поле зрения. «Ну, давай же, никчемная облезлая дворняга, нападай! Ты даже не представляешь, какое пламя гнева бушует в моей душе!» Процедила сквозь зубы, даже не думая сбавлять шаг, и продолжая идти прямо на монстра. «Из-за твоей пакости этих сараных деревьев я чуть не нарушил данного слова, но ввиду обстоятель сдохнешь ты быстро». А когда смогу найти способ, так эти грёбаные кочерышки отправятся на лесоповал. И немного погодя, я растоплю ими камин в своей усадьбе. Клянусь бездной и даю слово сына Реонора, что так и будет. Пусть мои почившие родные будут этому свидетелями. А стоило мне договорить, как вожак, который, по-видимому, до сих пор собирался силами, резко прыгнул в мою сторону, обнажая бридвенно острые когти на лапах и раскрывая остатки своей кровавленной пасти. «Молодец, умная псинка!» — ухмыльнулся злорадно я, продолжая идти к вожаку. «Так и быть, ты будешь первым, на ком я использую свой новый арсенал. Надеюсь, мое укрепленное силой духотушка выдержит все это давление. К тому же, не проверю, не узнаю, так ведь? Мне уже пора двигаться дальше. Я не желаю довольствоваться слабенькими рианорскими техниками, иначе каждая низменная тварь так и будет тыкать меня носом в свое дерьмо. «Плевать!» Надеюсь, теневая поступь Хаосита и касания Архата на ранге старшего Витязя сгодятся, и они нанесут сильного вреда. Жаждущий моей крови волкалак уже был от меня на расстоянии пары тройки метров. Но сейчас все его движения мне показались до безумия медленными, и перекрыв на мгновение глаза, я вновь доверился своему чутью, а воображаемая рука коснулась алой субстанции. Поступь была одной из продвинутых техник движения, которая задействовала в себе поток и путь. а вот касание архата было одной из моих любимых в далеком далеком юношестве глаза я раскрыл резко в тот самый момент, когда раскороченная пасть твари была от меня на расстоянии вытянутой руки и уже маячила своими клыками перед лицом поступь за доли вздоха обратила мое тело и сами движения в неуловимую тень а затем частично скользящими обтекающими шагами я подобно воде с легкостью уклонился от нескольких выпадов когтей и зубов и, перехватив обратным хватом джады, в действие пустил касание, ведь атаки этой техники наносятся на верышем оружие. Это одна из причин, почему я выбрал джады. Всего их было десять перстов, но за всю свою жизнь рианорца я не видел того, кто продержался бы больше восьми. Первый перст, второй перст, третий перст, четвертый. А на пятом я понял, что тело внезапно вздрогнуло, и из-за оказанного на организм давления и напряжения из носа хлынула кровь. Вот только бой завершился на четвертом касании, а сердце твари перестало биться и превратилось в кровавую кашу, как и многие внутренние органы и кости монстра еще на третьем. Быстро утерев свое боевое ранение тыльной стороной ладони, обернулся назад, чтобы оглядеть дело рук своих. Вожек кстати успел сделать еще пару шагов, и через миг в местах нанесения ударов стало сочиться кровь, Затем хлонула ручьем изо рта ушей, а после туши монстра пошатнулась и попросту осела на зиме. Ведь сейчас внутри нее все было раздроблено. Отныне это был обычный мешок кровавого месива и потрохов. Зашагав обратно под удивленными взглядами ветеранов, между делом напоследок полоснул кинжалом по этому мешку плоти. И в следующую секунду оттуда бушующим потоком потекли реки отвратительной жижи из измельченного мяса и дробленных костей. Охренеть! – выдал широкая улыбкой Иван, шагая к Кострову с Оловьевым, и передерживая себя за левое плечо, на котором красовались отметины от когтей волка но благо они лишь задели защитные подкладки. Это ведь было оно, да? Еще одна техника, да? – обрадованно закончил за ним Ярик, следуя по пятам за Лисиным. Вадим пока в это время уже оказывал помощь Лене, вкалывая этому пару ампула обезболивающего. «Зеотар, научишь?» «Научу», — кивнул я, оказавшись рядом с нашим раненым и негласным главой всех ветеранов, и, наконец-то, в очередной раз облегченно выдохнул. Царапина. Удар когтей вожака пришелся на защитные пластины. Бездна. Надо будет еще раз поблагодарить Семена. Мужик просто кудесник. «Ладно, все, хватит притворяться», — горкун с легкой улыбкой Вадим на своего друга. который, разлепив глаза, ответил ему тем, что показал средний палец, и ухмыльнулся. «Обезболивающе продержится до конца дня. Сейчас наложу такую повязку и будешь как новый. Ты все-таки старше ветеран, а не хрен собачий». «Пошел в жопу, я ранен», — простонал за могильным тоном костров, потирая место ранения. «Слушай, Зиантар, перед тем, как умру, ответь честно, ты действительно трахнул нашу неприступную Хельгу Фонтек. Или вы просто так отчаянно боролись? А то из-за ваших криков весь постоял и двор, и не мог спать спокойно, в том числе и я. А она так кричала, так кричала... «Идиот, твою мать!» — рявкнул безлобно, треснув того по затылку и прерывав его озабоченный голос. «Нашел время. Еще раз так глупо подставишься, придурок, придушу своими собственными руками». «Нет, ну, правду, законючил жалобно Леня. С поднимаясь на ноги, после того, как Вадим закончил с повязкой, а Ярослав и Иван взяли за разделку тушь чудовищ и изъятие всего ценного. Я тоже так хочу, куда не придешь, бокал вина, несколько минут разговора, и целое одаренное готово податься в твои объятия. Считай это моей харизмой, ответил я, продолжая концентрироваться на всех звуках и запахах в округе. Ни капли не удивлюсь, если сюда скоро сбегутся еще много кто. Поэтому придется быстро рвать когти. А если серьезно, мне его вот тоже немного интересно, подал отрывисто голос смутившийся Ярослав. Она ведь в могиле, сильный изгой, но и прусская аристократка, хоть и в прошлом. Да будь она хоть дважды одаренной, трижды изгоем, и четырежды дворянкой. Утирая раздраженные глаза, отозвался я, вынимая с тел в свои инглы. Устают все, к тому же в подобного рода местах. Я окинул взглядом темный лес и залитой кровью логово порождения пятна. Поэтому отдых, как и сексуальная разгрузка, нужна всем. А ведь она еще и красивая девушка. Хоть сильная и уверенная в себе, но ей, как и многим другим женщинам, хочется теплоты, ласки и комплиментов. Уяснили? «То есть ты хочешь сказать, что окажешься на твоем месте, мне бы тоже перепало?» обрадовался радостно Леня, Но его тотчас осадил Вадима. «А вот это уж вряд ли, сдался ты в триста лет», — засмеялся тихо ветеран, стоя на страже, пока двое других ребят, также посмеиваясь над другом, заканчивали свое кровавое дело и складывали все необходимое по пластиковым пакетам. «Пошли в задницу, все трое!» — прошипел обиженный Костров, угрожая всем своим друзьям кастетами. «Вот увидите, я первым себе найду сногсшибательную красотку девственницу, которая будет от меня без ума!» «И получишь от ней отворот, поворот», — заключил вслед за приятелем Лисин, поднимая его на тихий смех. ах ладно, пусть выпустят пары напряжения хоть таким образом». «Перекор десять минут на границе темных деревьев», — скомандовал я, указывая на место вдали. «Ваня, займешь место Лёни в ударной группе». «Принял», — кивнул сразу ветеран. «Чего?» — возмутился тотчас Костров. «Да я в порядке...» но почти сразу смолк с неловкой улыбкой под моим хмурым взглядом. «Понял, принял, исполняю». «Продолжать все готовы?» — на всякий случай строго спросил я. Но утвердительного ответа и не требовалось. Мне хватило одного взгляда на парней, чтобы понять, что все готовы. Взгляды их лучились с твердыми намерениями, уверенностью и непоколебимой решимостью. «Молодцы!» — кивнул я одобрительно всем ребятам за слабой улыбкой. «Три пещеры Куима! Как они закаляются!» Чувствую себя прямо-таки заботливым отцом. Ну, почти заботливым. Отдых наш не занял слишком много времени. Уже через пятнадцать минут вся наша бравая бригада продолжила свое передвижение по Среднему сектору во все тех же извечных сумерках пятна. Да и разница между этим местом и внешним кругом была колоссальная. Потому как складывалось впечатление, что эта густая и заросшая чащоба Была совсем не освоена, но по всем данным и добытой Иваном карте, здесь не единожды проходили другие группы. Слава бездне теперь меня не подводили ни слуха, ни зрения, ни запахи. И благодаря Арианорскому чутью уже дважды за последние три часа нам удалось миновать две большие стаи волколаков, наподобие той, которую нам удалось истребить ранее. А также успешно обошли одно неизвестное логово, ведь по доносящемуся оттуда запаху и звукам там находилась лишь одна тварь, и весьма могущественная, к мертвецам вечного поля битвы ее. Но на маршруте мы смогли встретить одну небольшую группу курельщиков, тех самых существ, о которых ранее рассказывал Иван, что целиком состояли из песка, дыма и тумана, причем едкого тумана. Но благодаря слаженным усилиям ветеранов, а также тому, что против моего метательного оружия те были бессильны, ведь ядра их прошивались на раз моими иглами, Мне удалось быстро разобраться с такими противниками, или даже играючи. К тому же и вся их сила заключалась в том, что атаковали они в основном из засады и неожиданно, просто растворяясь в листве, земле, камнях, на обрывах или в пещерах. Да и во время нахождения в активной фазе они могли ловко перемещать ядро по всему своему туманному телу. Вот только им было невдомёк, что чувство Реонорца так просто не обмануть. Но так или иначе, было решено не заходить слишком глубоко в сектор, поэтому приходилось держаться на расстоянии где-то километра или двух от темного леса с его треклятыми непроницаемыми деревьями. Наш поход стал прерываться и, конечно же, замедляться в тот самый момент, когда нам все чаще стали попадаться редкие полуразрушенные постройки. Это означало лишь одно. Скорее всего, на нашем пути была какая-то деревня, Либо небольшой поселок, который не был отмечен на карте, потому что окраины пораженные питомы листы находились гораздо дальше и совсем в другой стороне. И именно по этой самой причине мы и избрали этот путь. Да и дерьмовых звуков и скверных запахов впереди стало больше, и на вскидку приходил только один вариант: в той стороне был рассадник чудовищ, гнездо, либо какая-то могущественная тварь обосновалась там вместе со своей свитой. «Достаточно», — совсем тихо отдал я приказ своим ветеранам, сопровождая его жестом руки, и наш отряд мгновенно остановился. «Сдается мне, дальше нас будет ждать только задница. Эти волкалаки покажутся нам сущими ягнятами по сравнению с тем, что находится впереди. На сегодня хватит, уходим назад тем же маршрутом, каким мы пришли. Да и время поджимает». «Принято», — отозвался тихо Вадим, медленно разворачиваясь и отступая назад, подобно всем ребятам. но стоило нам ретироваться на пару сотен метров назад по тому же маршруту, по которому сюда явились, как чуткий рианорский слух. Вдруг зацепился за человеческие голоса, предсмертные крики, утробные, хриплые, непонятный бубнёж. А самое главное, где-то в полукилометре от нас и чуть левее прямо сейчас бушевало сражение не на жизнь, а на смерть. Причём началось оно совсем недавно. К тому же раньше ничего оттуда не слышал. А значит, эти кто-то пришли с другой стороны и совершенно недавно. Только что это за сумбур в груди? Эфир словно пытается выйти из-под контроля. Матерь, бездна, быть не может. Неужели оно? Тело самопроизвольно дернулось в нужную сторону, в горле странно пересохло, а сердце учащенно забилось. Неужели и вправду? Всем стоять, вновь тихо скомандовала я. И четыре озадаченных взгляда мгновенно скрестились на моей персоне. В той стороне я указал рукой на заросший диким и непонятным кустарником пригорок или даже крошечную опушку леса. Сейчас идет битва и умирают люди. Все за мной. И бесшумно двинулся туда, куда тянулся бесконтрольный эфир. Завидую твоим чувствам, прошептал с улыбкой Лёня, Шаг в шаг следуй за мной. Мне бы так. До пригорка мы добрались через пару минут, и уже у самого его края нам всем пришлось ползти, ведь проклятущий кустарник трогать не хотелось от слова совсем. Убивает в пятне не только ее фауна, но и флора. А когда мы уже были на самом верху, эфир вдруг стал понемногу бунтовать внутри тела. А когда мы уже были на самом верху, эфир вдруг стал понемногу бунтовать внутри тела, и могло это значить лишь одно — «Найди на то, что может усилить его владельца». Стоило нам проползти к самому краю, как глазам открылось удивительное зрелище. Как я и предполагал, шла битва, кровавая. Вот только схватка происходила между ордой мертвых и облезлых существ пятна, а также частично различными людскими скелетами, и противостояли им еще живой группы. И вскоре от отряда изгоев ничего не останется. Малое войсто таяло на глазах, и вчастую проигрывала арди мертвецов, их давили числом. «Твою мать!» — вырвалось тихо у Ярика. «Это ведь погост в пятне!» «А если точнее, то кладбище, и если мы отсюда не свалим, мы присоединимся к тем погибшим бедолагам!» Заглотнул со страхом легкой дрожжи в голосе Ваня и пальцем указал на полу разрушенную церковь и темное высокое существо, что стояло совсем рядом от сгнивших дверей. «А вот та большая хреновина в дверях! Лич!» Сердце трепетало от восторга и эйфории. Я и самого заметил почти сразу, но заприметил я еще и то, что питало и давала силу этой темной твари. Это был корень смерти, и он мне нужен во что бы то ни стало. Ведь это один из предметов, что может закалить и усилить мою тушку перед формированием рунного тела. «Надо же, значит, они есть не только в мировении. Но и здесь, в пятнах, просто чудесно».